Из дома Тропининых я выходила уверенная в том, что смогу победить своего внезапного противника. Решить эту проблему следовало как можно скорее, потому как я чувствовала, сил для того, чтобы держать себя в руках у меня остается все меньше и меньше. А Антон продолжал мне звонить. 18 непринятых звонков меня испугали и рассмешили одновременно. И я все же перезвонила ему, не вытерпела. Он ответил в ту же секунду и был зол. «Катя, почему не берёшь трубку?» — спросил крайне раздражённо и взволнованно Тропинин. «Извини, я спала и не слышала», — ответила я. Всего лишь его голос, но как тепло становится внутри. Моё солнце. «Где спала?» — жёстким голосом уточнил он. «Я звонил вам домой, твоя сестра сказала, что ты ушла». Порыв ветра ударил мне в лицо, откинув волосы назад. «У Нинки спала». Пришла к ней в гости сразу после самолёта и случайно заснула. С лёгкой душой соврала я, точно зная, что пока ничего не разрешится, ничего не стану говорить ему о его маме. «Тогда спи дальше», — непонятно, почему обиделся он. «Антош», — мягко позвала его я, — «не злись, извини, что так вышло». «Ты понимаешь, что это ненормально?» — спросил Тропинин сердито. «Я посадил тебя на самолёт, ты прилетела». «И я не могу до тебя дозвониться. Что я должен думать, черт возьми?» «Прости», — вздохнула я, чувствуя себя неловко. Однако то, как Антон злится, мне нравилось. «Прости? И это все, что ты мне можешь сказать?» Едва ли не скрипел Антон зубами. «Нет, серьезно?» «Я звонила тебе, когда прилетела, но ты еще был в самолете», — отозвалась я, пытаясь оправдаться. «А потом уснула». «Ты уснула, а я должен сходить с ума. Не делай так больше Радова. Всегда будь со мной на связи», сказал он и добавил с чувством. «Ненавижу беспокоиться». «Я люблю тебя», сказала я в «Не подмазывайся», отмахнулся Антон. «И уже скучаю». «Неужели? А я думал, ты решила поиграть в свои любимые прятки», усмехнулся он. В следующий раз я тебе что-нибудь станцую. Попыталась подмаслить его я. Хочешь? Нет, отрезал он и напомнил ехидным голосом: "У тебя нет пилона, а чтобы ты танцевала в клубе, я не хочу". "Я без пилона", успокоила его я. "Приватный танец". "Танец маленьких утят". Постепенно Антон успокоился. Мы разговорились, и звук его голоса меня успокаивал все больше и больше, и уже было не так страшно. Мы беседовали долго, и я уже сидела в автобусе, везущем домой, как спросила, сама не поняв зачем, «Скажи, Антон!» — осторожно начала я. «Антон!» — пошутил он, как всегда остроумно. «Смешно!» — даже не улыбнулась я. «Ответь на вопрос. Ты бы смог обменять меня?» «Что?» — не понял он. «В смысле?» «Обменять», — повторила я, спешно придумывая другую формулировку. «Ты стала крышкой из-под Кока-Колы, чтобы я менял тебя на приз, детка», — осведомился Тропинин. «Нет, если бы тебе сказали, твоя любовь или то, что тебе безумно дорого, что бы ты выбрал?» — задала новый вопрос я, сама не зная, зачем говорю всё это. «Катя, мне не нравятся подобные вопросы. Для чего ты это сейчас говоришь?» — спросил очень серьёзно Антон. «Просто в голову пришло», — ответила я, бездумно глядя на безликие дома, мимо которых проезжала. «Только сегодня утром я была с ним в другом городе, а сейчас я одна и дома. Как это произошло?» «Тебе в голову приходят глупости», — отрезал Тропинин. Он понял, что сказал это слишком резко и добавил, стремясь сгладить ситуацию, «Лучше бы тебе в голову приходили другие вещи». «Например, прислать мне фото, которые могу видеть только я», — его голос стал вкрачивым. «С занятий на полденс подхватила я его игру, чтобы он ничего не заподозрил. «Да, можно оттуда, девочка моя», — радостно согласился Антон. «Я уже жду свой приватный танец. Может, по скайпу?» «Только вживую, милый». Так, разговаривая с любимым человеком, я и доехала до дома. Ни с кем разговаривать не хотелось, и я, извинившись и сославшись на головную боль, ушла в свою комнату, где долго лежала, глядя в чёрный потолок, заснув лишь глубокой ночью. Проснулась я рано, весь дом ещё спал и направилась на кухню. По пути я заглянула в приоткрытую дверь комнаты брата, застав призабавную картину. Эдгар, пытаясь не разбудить обнявшую его Киру, вылезал из кровати, явно желая сесть за любимый компьютер. Увидев меня, он, смутившись, погрозил кулаком, а я лишь махнула рукой и отправилась пить кофе. «Выпью одну чашку, стану бодрой и уверенной, и позвоню Алле». Но я выпивала эту чашку и говорила себе вновь, «Выпью вторую, и тогда позвоню». И так повторялось вновь и вновь. После четвёртой мне стало плохо, и я поняла, что откладывать не стоит, кофе меня не спасёт, я не могу больше тянуть время». «Чем быстрее я поговорю с Адольской, тем быстрее забуду все это, как кошмарный сон». Когда я набрала ее номер, стрелки часов показывали ровно девять часов. Мама Тропинина ответила мне быстро, и голос у нее был бодрый, как у человека, который уже давно не спит. «Здравствуйте, это Катя Радова», — сказала я, оглянувшись на дверь. «Вдруг кто услышит этот разговор? А мне бы этого не хотелось». «А ты всё-таки оказалась немного умнее, чем я думала», — рассмеялась женщина. «Быстро позвонила. Молодец. За это накину тебе ещё 1300. триста». Тотчас оскорбила она меня, но я проглотила эти слова. «Где и когда мы можем встретиться?» — только и спросила я, и тотчас услышала ответ. «Полдень, в том же месте, где и вчера». На этом она бросила трубку. Чего мне стоило дождаться полудня? Из дома я выехала уже в 10 утра, ни с кем не разговаривая от охватившего меня волнения. В ресторане «Белая лагуна» я оказалась уже в 11 и еще час ждала, нервничая Аллу. Вчерашняя девушка-официант посматривала на меня странно. Наверное, думала, что я согласилась-таки на предложение Адольской. Переубеждать ее я не стала. Мать Антона появилась ровно в полдень, зашла как королева в пустое еще заведение, одетая в элегантное деловое платье, сверху которого был накинут модный пиджак. Украшения она сменила. Кольцо на пальце и колье на ухоженной шее, все издержано благородной платины с яркими алыми камнями, похожими на зледеневшие кубики крови. Алладольская вновь не удосужилась поздороваться, села напротив с видом триумфатора но я уже не боялась её так, как вчера. «Люблю решать вопросы быстро», — сказала довольным голосом Алла, жестом отправляя прочь официанта. «Ты порадовала меня, включив наконец мозги. Считай, что сегодня ты получила счастливый билет в жизнь». Она ничуть не сомневалась в своей победе, была в предвкушении. Ей даже и в голову не приходило, что может быть как-то иначе. А я, ничего не говоря, Протянула ей папку с копиями документов её двойной бухгалтерии. Алла с некоторым удивлением глянула на меня, не сразу, видимо, поняв, что это, но задавать лишних вопросов не стала. Открыла папку и несколько минут изучала её содержимое. «Где взяла?» — подняла на меня глаза мать Антона. Я думала, с её тонравом она устроит истерику, начнёт кричать, пугать, угрожать, а Алла просто пробежалась внимательно по строкам, поняла все в миг и отложила документы в сторону. Только взгляд у нее был пугающий ледяным. С таким не устраивают скандалы, с таким молча и хладнокровно уничтожают. Не бойся ее. Теперь она ничего не сможет сделать. Олег Иванович дал. Олег Иванович, задумчиво протянула Алла, откинувшись назад на мягкую спинку дивана. Вот как. Он просил передать, что поддерживает наше с Антоном общение, сказала я, вспомнив слова Тропинина старшего. Не мудрено. Он делает все, чтобы пойти мне наперекор. К тому же питает страсти к бездарным художникам. Пытается влиться в творческую тусовку, сама себя спросила Алла, и я не понимала: то ли сейчас она в ярости, но хорошо контролирует себя, то ли ей все равно. Сделка сорвалась, но это ещё не конец. «А у тебя взгляд-то оскорблённый», — вдруг с усмешкой посмотрела она мне прямо в глаза. «Я мало предложила вчера?» «Теперь уже не ярость говорила во мне, а нечто другое, более спокойное, но уверенное, огромное, словно море, верное самому себе. Справедливость? Ты в своём праве». «Мало. Знаете, сколько стоит любовь?» вдруг спросила я. «Столько, сколько звезд на небе, столько и стоит. У вас бы денег не хватило. Но знаете, что по-настоящему обидно? Не то, что вы пытались меня купить, а то, как вы относитесь к своему сыну. Мне жаль, Антона». Я оставалась спокойной и, главное, убежденной в себе и своих словах, сильной. А Алла... Смотрела на меня с насмешливым интересом, с какими смотрят на маленьких детей, которые учатся ходить и падают, падают, падают. «Ну давай, говори, девчонка, я так и быть послушаю», — говорил её взгляд, за которым, однако, скрывалось что-то ещё, то, чего Алла умело не показывала. «И да, кое-что ещё». «Вы хотите, чтобы он был с другой, которая ему подстать, не зная при этом, что эта другая, явно намекала я на Алину, затащила в постели вашего второго сына, у которого, между прочим, есть невеста», припомнила я и милашку Дину. «И вместо того, чтобы решить эту проблему, вы создаете новую. Вы пытаетесь добить Антона. Оставьте его в покое, я прошу вас». «Ты просишь меня?» — сощурила «Алла». «Матушка, ты моя Тереза, просить меня ни о чём не надо. Я с тебя за такие просьбы столько спрошу, что кожу придётся продать, чтобы отплатить». «Вы же его мама!» — почти с отчаянием выкрикнула я. «Не надо пафоса. Я то же самое могу сказать и твоей матери», — не приминула отметить Алла, которая, кажется, хорошо изучила биографию моей семьи. «Говорите, пожалуй, плечами». «Не собираюсь терять время. Я поняла тебя и своего бывшего муженька. Оставайся с моим глупым сыночком. Но помни, Катя Радова...» Её взгляд не предвещал ничего хорошего, а слова звучали как пророчество: «Что однажды ты потеряешь свою ценность. Дешевок не любят, подделки не ценят». Я молчала, стиснув зубы. «Ты мне вчера сказала, что, дескать, я сына своего продаю». И Я вдруг поняла, что Аллу эти слова все-таки задели, только виду она не подала. «Так вот, моя милая находчивая Катя Радова, твой Олег Иванович — недобрая феюшка с волшебной палочкой. Сегодня он тебе помог, а завтра за ненадобностью выбросит и тебя, и сыночка. Или мой сыночек тебя выбросит. Дело времени, Катюша, а яблочки от яблоньки сама знаешь». Я вдруг вспомнила яркую женскую серьгу на полу квартиры папы Антона и девушку модельной внешности, с которой я столкнулась около лифта. И мне вновь, ну что за глупости, стало жаль эту женщину с железной хваткой. «Если он так с вами поступал, это не значит, что любви нет», — тихо сказала я, зная, что за эти слова она меня возненавидит. «Для нее это банально, пафосно, издевательски, а для меня истина». «Учить меня вздумала?» — приподняла бровь, прямо как Антон Алла. «Смело. Вы красивая и яркая женщина, самостоятельная и умная. Вы могли бы быть счастливы в любви, а вы лилеете старые обиды». Я вновь стиснула зубы. «Так глупо!» Она, не дослушав меня, встала из-за стола. «С таким же успехом ты могла бы донести эту мысль до утюга?» «Не Катя! Катрина!» Сказала я ей в спину, чувствуя, как меня отпускает напряжение: Меня зовут Катрина. Но Алла даже не обернулась, сделка не состоялась, и ей нечего было говорить. Из ресторана Алла Георгиевна вышла в отвратительном настроении и, громко хлопнув дверью, села в автомобиль темно-синий представительского класса. Подумать только, эта девчонка, на первый взгляд наивная дура, Её переиграла. Взяла и обратилась к бывшему, а этот козёл решил поиграть в добродетель. Или через девчонку захотел припугнуть её? Как бы то ни было, освободить Антона не получилось. Не то, чтобы Алла всерьёз взялась за семью Кати, но припугнуть девчонку стоило. Решила связать свою жизнь с её сыном? Пусть знает, каково это, когда его мать-стерва. Так ведь её окрестили и бывший муж, и сын, и сотрудники правда, за глаза. Пусть девчонка боится за своих близких, пусть боится обидеть Антона и пусть не думает, что ей что-то перепадет с чужого барского стола. Алла никак не могла ее понять. То ли эта Радова слишком расчетлива и надеется заполучить больше, чем ей было предложено, то ли безобразно глупая и надеется на любовь и счастье. Она, Алла, в свои 22 такой глупой не была. Знала, что хотела, и стремилась к этому. Женщина с трудом взяла себя в руки, завела машину и поехала в офис. По дороге она сделала три телефонных звонка. «Алина, здравствуй», — сказала Алла, обманчиво тёплым голосом, уверенно держа руль. За ним она была с тех пор, как муж ушёл из семьи. Как всё прошло, тотчас осведомилась та. Алина Лескова отлично знала о том, что делает Алла... Более того, она сама подтолкнула её к этому, рассказав, что отношения Антона и Кати стали слишком уж тёплыми, и тут не собирается бросать её, как остальных своих девок. Вечно занятая Алла, наверное, долго бы ещё не обращала внимания на их связь, но к словам Лесковой прислушалась. А теперь, отрадовая, узнала о том, что Лескова крутит шашни с Кириллом. Адольская не знала, правда ли, но что-то ей подсказывало, что эта девчонка с горящими от негодования глазами... «Не станет лгать. Такие, как она, любят правду. Докапываются до неё, какой бы грязной эта правда ни была. Если это, конечно, нехорошо разыгранный спектакль по отъёму их семейного капитала через Антона». «Расскажу при встрече», — пообещала женщина. В «Восемь, приезжай ко мне, милая, поговорим». «Приеду», — тотчас ответила девушка, которую Алла пророчила Антону в жёны. Её родители тоже были не прочь объединить семьи, вернее, капиталы. К тому же Алина нравилась Адольской, уверенная, целеустремлённая и при этом без памяти влюблённая в Антона. Идеальная жена, но у них ничего не получилось. Вот и отлично, милая, буду ждать. Они тепло попрощались, и затем Алла позвонила своему второму сыну. «Кирилл, ты свободен?» Уже более властным тоном осведомилась она, злая как тигр. «Ладно, Антон, он всегда был не в себе, делал, что хотел, не ценя мать. Но этот-то что творит? С родителями Дины уже всё на сто раз обсуждено. Даже договоры кое-какие подписаны. А он играет с Лесковой, как ребёнок. Ладно бы сначала женился, а затем начал ходить налево. Ребёнок. Но ничего, она вправит ему мозги куда следует». На Дину Адольской было откровенно плевать. А вот ссориться с её родителями не хотелось. Слишком партия партией, казалась девочка. «Мама, что-то случилось?» Рассеянно поинтересовался Кирилл и крикнул куда-то в сторону. «Проект с правками мне на стол через два часа». «Видимо, на работе». «Нам нужно поговорить, Кирилл», сказала его мать. «В 8.15 жду у себя». «Но у меня встреча», растерялся тот, чувствуя в голосе матери недовольство. «Перенесёшь, дорогой мой», — решительно велела ему Адольская. «Хорошо», — не понял, почему мать сердита Кирилл, но перечить не стал, и они распрощались. «Тебе торт шоколадный купить?» — спросил он вдруг перед тем, как повесить трубку. «Я по дороге к тебе в твою любимую кондитерскую заеду». «Купи», — улыбнулась от чего то Алла. Кирилл всегда был заботливым, а вот Антон — нет. Своенравный и жестокий мальчишка. Никогда её не любил, а ведь она отдавала всю себя близнецам, пока Олег не решил, что устал от семейной жизни и часть бизнеса пришлось брать в свои руки. Тогда Алле не хотелось, чтобы её дети в чём-то нуждались, а вот в то, что бросивший их Олег будет помогать, не верилось. Нет, он помогал, деньгами, а мальчишками совсем почти и не интересовался. Антон ушёл к нему жить, ей в награду за заботу, такой же, как и отец. Третий звонок Адольская сделала бывшему мужу. Браво, Олег, сказала она холодно. Отличный ход. Долго хранишь на меня компромат? Ты меня достала, с сожалением в голосе произнес мужчина. Это не ход, это способ спасти своего сына от твоей чудовищной невероятной глупости. Не лезь к Антону. Заботишься о любимом сыночке, прошепела Алла. Только один голос бывшего супруга злил ее неимоверно. «Я люблю своих сыновей одинаково», — отрезал Олег. «Лицемер. Дура. Эгоистичная злая дура». «Да, все твои девки умны», — весело рассмеялась женщина. «А я одна дура. Мне плевать на Радову, Олег. Ты ведь лучше других знаешь, что сыночек пошёл в тебя, и малышка Катя скоро останется одна. Но запомни одну вещь. Тебе я этого не прощу». Тот бросил трубку. Адольская выругалась сквозь плотно стиснутые зубы. «Какая любовь! О чём твердила эта девчонка? Чушь!» Этим же вечером у неё состоялся разговор с Кириллом и Алиной, в котором она предельно чётко и ясно пояснила обоим свою позицию. Она не намерена терпеть их через близкое общение. У Кирилла есть обязательства перед Диной и её семьёй. Алина молча выслушала и даже улыбнулась а Кирилл после ухода девушки устроил едва ли не истерику. С Алиной Лесковой он, однако, продолжил встречаться, но уже тайно, так, чтобы мать не знала, потому что просто так отпускать своего лжедракона Алина не хотела, а чувства Кирилла были слишком сильны.